Глава вторая. «Вай, дорогой!» Джин вскочил, увидев меня, схватил под руку и потащил к топчану. «Садись, дорогой, шашлик свежий, только пожарил!» «Угук!» Сеня приветственно помахал мне щупалкой и запихал в рот целый шампур шашлыка. Удивительная у монстра все-таки способность находиться там, где едят. А вот темный эльф отреагировал вяло. Сонным взглядом посмотрел на меня, еле кивнул и чуть не завалился на бок. «Не спать!» — строго скомандовал джин. «Ты еще шашлык по-девовски не пробовал!» Темный эльф страдальчески закатил глаза. «Не могу!» Он икнул и снова чуть не упал. «Не лезет!» «Лезет, лезет! Еще как лезет! Кющий!» «Ну, пожалуйста, хватит!» «Пока всё не попробуешь, из-за стола не уйдёшь, понял, да?» Эльф манерно всплеснул руками, открыл рот, чтобы возразить, но Джин ловко закинул туда кусок жареного мяса. «Приятного аппетита, дорогой!» «О чём ругаетесь?» — спросил я, взяв пиалу с чаем. «Ай, дорогой, кто ругается? Так, спорим немного. Видишь, человек, эльф?» Возмутился распорядитель, проживав кусок. «Ну, эльф!» — согласился джин. «Я вас плохо различаю, все на одно лицо». «Так вот, дорогой эльф заявил, что я не могу для свадьбы готовить. Говорит, блюд разных у меня мало». «У меня мало!» «Вай, не смог такой слушать!» «Тысячу одно блюдо могу! Два раза по тысяче и одному! Три!» Джин нахмурился и погрозил пальцем эльфу. «Не уйдет, пока все не попробует! Всю тысячу!» Распорядитель еще раз икнул и попытался отползти к краю топчена, но тут же был возвращен на место синей рукой. «А какой номер он сейчас ест? Триста Бедняга-эльф мученически застонал, а синекожий шашлычник вытащил из воздуха тарелку с пахлавой и поставил перед распорядителем. «Кищий, дорогой!» «Ты так его до смерти закормишь!» «Ничего, мне не жалко!» «А свадьбу кто проводить будет?» «Он!» Джин ткнул пальцем в сеню. «Угук!» Монстр замахал щупальцами, отказываясь от роли Тамады. «Сам проведу!» — не сдавался Джин. «Все будут сыты, не сомневайся! А кому скучно будет, на ковре катать буду!» Я подмигнул бедняге-эльфу и хлопнул Джина по плечу. «Нет уж! Распорядителю уже деньги заплачены, пусть отрабатывает! А ты угощение будешь готовить! Сам знаешь, я твою кухню люблю!» Синекожий кулинар аж засветился от счастья. «Вай, не сомневайся, накормлю хоть десять тысяч гостей! 100 «Только с магистрессой Матильдой меню согласуй!» Правый глаз Джина дернулся. «Вай, зачем пожилую женщину беспокоить?» «Так ей и передать?» «Нет, нет, нет!» Синекожий замахал руками. «Лично схожу, меню на выбор дам!» «Вот и чудненько!» «А распорядителя я заберу. У меня дело к нему». Эльф, почувствовав свободу, сполз с топчина и двинулся к выходу. Вот только его шатало и мотало из стороны в сторону от перекорма. «Угук!» — покачал головой Сеня. угу гук Если хочешь, можешь ему помочь». Монстр пожал плечами догнал страдальца, и, подхватив, сунул под мышку «Так и нес, до самого замка будто сверток». Эльф, на удивление, не возражал. Весел себе, покачиваясь, и печально икая. Беседовать о деле немедленно распорядитель категорически отказался. «Простите, владыка, но сначала я должен принять ванну, выпить чашечку кауафия, привести себя в порядок». Неровной походкой эльф сбежал в апартаменты, выделенные ему бабушкой. «Угук!» — усмехнулся Сеня ему в спину. угу Угук-гук. — Да, согласен. Забавный персонаж. Кстати, я кинул монстра взглядом. — Сеня, ты случаем писать не умеешь? — Угук. — А мою подпись сможешь изобразить? — Угук. — Тогда пойдем, будешь мне помогать. Мы поднялись ко мне в башню, и я показал на коробке с приглашениями. В одно лицо я их до пенсии буду подписывать. — Угук. Монстр покровительственно махнул щупальцем. Я показал ему, как расписываюсь, и он с легкостью скопировал подпись. «Отлично! Тогда поехали!» Пока я утащил стопочку приглашений и сел подписывать их за столом, Сеня плюхнулся прямо на пол, раскрыл коробку и со скоростью пулемета начал ставить росписи одну за другой. Через минуту монстру показалось этого мало. Он утащил у меня все перья и банку с чернилами, выпустил из-под одежды десяток щупалец и начал подписывать всеми одновременно. Видели вы, как работают промышленные роботы на конвейере? Так вот, они — неповоротливые ленивые бегемоты. Вжих, вжих, вжих! Угук! Сеня поднялся и сгрузил на стол перья и пустую банку. «Всё! Угук!» «Ну ты монстр!» Он слегка поклонился и насмешливо подмигнул. «Вот так, за десять минут разобраться с тонной бумаги — это высший пилотаж. Надо чаще его привлекать к общественно полезной работе. А то все думают, что Сеня — моя домашняя зверушка, а он много чего может». Задерживаться Сеня не стал и утопал на кухню за перекусом. Вместо него ко мне в башню явился эльф-распорядитель, напомаженный, с подведенными глазами и в обтягивающем костюме с блестками и стразами. «Что такое?» Эльф заметил, как я смотрю на него и принялся осматривать себя со всех сторон. «Костюмчик у вас... мммм... своеобразный!» «Последний песк моды!» Эльф, проходя мимо зеркала, поправил прическу. «Стиль а-ля деко!» Он уселся напротив, манерно сложив руки с накрашенными ногтями. «Тёмные боги, дайте мне терпение не выгнать это чудо в перьях до свадьбы! Бабушка очень расстроится. Она, оказывается, очень надеется на этого специалиста. Тьфу ты, ёлки-моталки!» «Вашу невесту я тоже пригласил!» Эльф вынул алмазную пилочку для ногтей и принялся вертеть её в пальцах. «А пока хотел обсудить стиль церемонии. Магистреса Матильда сказала, что желательно традиционная свадьба». «Я кивнул». «Так и есть». «А не хотите прогрессивную?» «Невеста в офицерском мундире». «Вы весь такой красивый в свободном парчевом наряде». «Сделаем вам высокую прическу, вот такую». «Эльф показал руками». А вокруг будут орки, такие мускулистые, брутальные, в дикарских нарядах из коженных ремней. А еще в глаз дам, пообещал я распорядителю, и оркам расскажу, что ты с ними сделать хотел. Да? Ну, не хотите, как хотите. Очень запоминающееся событие получилось бы. Вам бы вся прогрессивная общественность завидовала. Обойдусь. «Зря, очень зря. Вы что, не хотите быть в тренде?» «Я хочу быть самим собой в первую очередь». «Оу!» — эльф уважительно посмотрел на меня. «Так вы из этих!» «Что же вы сразу не сказали?» «Понял, молчу. Сделаем все в самом лучшем виде». «Ты, голубь сизокрылый, хоть бы представился!» «А я забыл?» «Какой ужас! Это все шашлычник виноват!» «Меня зовут фейер Фуфендойский». Я даже моргнул пару раз от удивления. «Серьезно? Родителям не жалко было так тебя называть». «Ну...» — распорядитель смутился. «Это мой псевдоним для работы». А по-настоящему как? Темный эльф скривился. «Вениамин Скатаэльевич Готколесов». «Да, Веня, согласен, с таким имечком тебе работать было бы сложно. Уж лучше фуфиндуйский». Дверь хлопнула, и в комнату вошла Клэр. «А вот и невеста, замечательно!» — обрадовался распорядитель. «Проходите, сейчас я вам проведу краткий инструктаж». Он дождался, пока девушка сядет рядом со мной, встал и принял торжественную позу. — Темнобрачные, вам предстоит ответственный и сложный шаг — подготовка к свадьбе. Времени осталось немного и каждая минута на счету, поэтому действовать надо решительно. Первым делом вам стоит купить подарки родным и друзьям. — Что, прости, подарки? — Да, темный эльф кивнул. — Такая традиция, новобрачные дарят гостям подарки. — Дичь какая-то. Я обернулся к Клэр, чтобы поделиться возмущением, но девушка с самым серьезным видом подтвердила. «Есть такой ритуал — одаривать гостей». «Не традиция, а разорение сплошное». «Ладно, надо так надо. Осталось придумать, где достать такую гору подарков». «Для этого и пригласили меня!» — радостно сообщил эльф. «Держите!» Он протянул мне круглый амулет на цепочке. «Это что? Портал на двоих в — Клэр охнула. «Правда, всегда мечтала там побывать». Распорядитель выпятил грудь. «Мои клиенты всегда получают такой многоразовый портал. Видите там красный камешек? Поворачиваете по часовой стрелке, отправляетесь в эльф -дорадо. Как закончите покупки, поверните обратно и вернётесь в место отправления. И поскольку магистресса Матильда оплатила расширенный свадебный пакет, портал остаётся в вашем пользовании навсегда, но только для вас двоих. Ваня, давай прямо сейчас туда сходим. Ну, если только ненадолго. Клэр тут же заставила меня встать, взяла под руку и повернула на амулете камень. Пух! И все! Только что мы стояли в моей башне, а через мгновение оказались в огромном зале. Зеркала, хрустальная люстра гигантских размеров, яркие магические светильники. От стойки ресепшена к нам уже спешил темный эльф, практически родной брат нашего распорядителя. Рады вас приветствовать в эльф-дорадо! «Добро пожаловать, дорогие темнобрачные!» Он замысловато раскланялся и указал рукой на диванчик. «Прошу вас, присаживайтесь. Вот наш комплимент для новых клиентов». Еще один темный эльф подал нам бокалы с золотистым напитком. «Прежде чем вы окунетесь в удивительный мир развлечений и подарков, послушайте правила посещения города». «Эльф Дорадо — территория, предназначенная только для удовольствия и любви. Светлобрачные и темнобрачные здесь одинаково равны и обязаны соблюдать нейтралитет. За нарушение вас ждет немедленное изгнание без права посещения города в ближайшие сто лет. Светлые у вас тоже бывают?» «Конечно, мы одинаково относимся к любым парам». «Ладно, посмотрим, как здесь соблюдается нейтралитет. Надеюсь, они правильно понимают значение этого слова». «Вот путеводитель», — темный эльф протянул буклет. «Рекомендую начать прогулку с улицы влюбленных королей. Там вы найдете все, что необходимо для свадьбы, приятного отдыха». Видели в кино Лас-Вегас. Так вот, эльф Дорадо — это раза в три помпезнее, ярче и богаче. Светящиеся вывески, магические разноцветные огни, фонтаны, диковинные статуи, экзотические птицы на ветках деревьев и обалдевшие от этого всего парочки, ходящие от магазина к магазину. «Идем!» — Клэр потянула меня. «Вон там эта улица!» «Ага!» Я смотрел на праздничный город и не переставал удивляться. Интересно, кто это все придумал? Темные эльфы! Лет пятьсот назад они собачились со всеми соседями и постоянно воевали. В какой-то момент они поженили наследника престола на заграничной принцессе. И им так понравилось гулять на свадьбе, что они взялись устраивать чужие. Начали строить специальные магазины, открыли развлекательный колледж для обучения молодежи, придумали эти порталы, чтобы привлекать клиентов. Навстречу нам шла парочка. Светлый эльф самой гадостной наружности и молодая эльфийка, увешанная бриллиантами. Мы подошли ближе, и я его узнал. «Голодон! Мой старый знакомый!» Эльфийский король тоже меня узнал. Чуть-чуть спал с лица, побледнел и задергался глазом. Я вежливо изобразил приветствие, улыбаясь самым радостным образом. Голодон секунду поколебался и поклонился в ответ. «Помнит, зараза!» Мы разошлись, и я выкинул эльфа из головы. «Вот еще буду я о нем думать, когда у меня свадьба на носу!» Кстати, надо ему поздравление отправить. Тоже ведь жениться собрался, судя по виду. А его сыну соболезнования «Ваня, смотри!» Я повернулся и чуть не упал. «Карусель!» Разноцветные сороны, мамонты и крокодилы везли по кругу смеющиеся от удовольствия парочки. Светлых, темных людей, орков и эльфов. «Нет, пожалуй, надо быстрее заканчивать покупки и домой. Вдруг Клэр захочет там покататься? А владыка на карусельке — это уже перебор, кто бы что не говорил».